Глава десятая Откуда вообще старший лейтенант Саватеев узнал про Славу? Я после наших двух встреч сильно сомневался в профессиональных способностях опера, но он как-то вышел на нужный след. Тот день я еще помнил. На Ярика наехал Семенов, барыга с рынка, требуя забрать заявление из прокуратуры. А чтобы уговорить Ярослава, Семенов подослал несколько быков к его жене. А тут подоспели мы. Я, Женька, который меня позвал на это дело, Артем и Слава, который пришел самым последним. Этим быкам мы устроили в подъезде такую взбучку, которую они запомнили надолго. Позже Слава ушел, но не домой. Он явился на рынок и хладнокровно завалил Семенова. Тогда мы не знали, что Слава — настоящий киллер, работающий на с пивзавода. Со смертью бригадира эта ниточка потерялась, и Слава постепенно оказался в нашей команде. Человек он своеобразный, завалить ему кого-то, как выпить пива, но все же ради своих друзей он идет на все. А еще он частный охранник, который скоро перейдет к нам. И вот Саватеев как-то дорылся до того, что тогда произошло. Это слепая удача или сложный расчет? В общем... Надо это выяснить прямо сейчас. Слава сдаваться не собирался, строил из себя простачка. «Ты угораешь?» — усмехаясь спросил он, глядя на опера. «Мне-то с чего этим заниматься?» «Да тебя уже сдали подельники!» — рявкнул тот, потом повернулся ко мне. «А тебе чего надо, Волков?» «Выйди отсюда! Тут допрос идет!» «Вообще-то это больничная палата». Заметил я, показав на подключенного к капельнице Кирилла. И тут пациенты лежат. Я пришел их навестить. Пусть лежат. Саватеев, похоже, впал в Раш во время расспросов и подзабыл о моем брате. Все уже доказано. Осталось только. Посмотреть Коломбо вечером, лейтенант! закончил я. Сегодня же пятница. Интересно, как знаменитый детектив решил бы эту загадку. Хорош шутить, Волков. Опер неодобрительно покачал головой. Сейчас не до шуток, потому что, потому что слава этого не делал. Я тот день помню хорошо, а слава тогда был с нами. Он как раз после дежурства пришел, не выспался. Кроме нас был еще Женя Ковалев и Артем Васильев. А, так вы вместе его убивать пришли? торжествующе сказал Опер. В составе группы. «Но-но-но!» — но, я поднял руки. «Такие вопросы через моего адвоката. Он, конечно, дорогой, но всех ваших знает. Скажем так, я хочу кое-что прояснить. Мы в этот день поехали на рыбалку». «Рыбалка?» — Опер скривился. «Или охота?» Заехали на рынок купить всяких приспособлений. Я сел на пустую кровать. «Которые для рыбалки нужны». «Взяли там три пузыря по 0,7 и два по 0,5», — подыграл мне Слава. «И закуски. Хотели литровых взять, но не было. А спирт мы не пьем, мы же не алкажи какие-то». «Еще взяли спортивных курток», — добавил я. «Каждому по одной. А то на речке комары охреневшие, руки кусают». «Моя вот», — я показал на вешалку у двери. «Брат себе взял». Мы тогда хотели немного замаскироваться, поэтому купили вещей, чтобы сбросить их в нужный момент. Не пригодилось, но продавщица, возможно, может нас вспомнить. А мою куртку, зеленый поддельный Абибас, забрал себе Кирилл. Я ее как раз недавно привез ему. Саватеев очень внимательно посмотрел на куртку, будто она могла о чем-то рассказать, и вздохнул. Хотели поехать на речку, продолжил я. А там потом начала милиция ездить, машины досматривать. Тогда же кого-то взорвали, вроде бы Гошу. Мы решили не рисковать и разъехались по домам. Ага, опер хитро посмотрел на меня. А что вы знаете о взрыве? Не-не, товарищ старший лейтенант, вот это вы уже с нами не свяжете. Об этом взрыве весь город говорил. «Раз так, — он задумался, — тогда зачем он купил колготки? Женские. Его узнали, там продавщица, она учительницей у него была. Сразу вспомнила и удивилась. А после этого в магазин с шубами влетел парень в камуфляжных штанах и с чулком на голове. На изголовье кровати Славы как раз висели камуфляжные штаны. «Потом бабах!» И все, готов, Семенов. А я вспомнил фамилию, кто у нас один из раненых после той бойни. Лесников даже не подчесался, а я нашел. Но это уже было совсем непрофессионально, так говорить про коллег. Много кто так ходит, в таких штанах, заметил я. А Слава хотел девушку порадовать свою. Занял у меня пятьдесят тысяч одной купюрой. «Уж что-что, товарищ старший лейтенант, а про деньги я не забываю. И купил, раз мы на рынке были». «А это было до того, как стало известно о взрыве. Или после?» Саватеев ехидно сощурился. «Наверняка он знает примерное время покупки, если та учительница запомнила славу, который испалился на покупке чулок для маскировки» и что это было до того, как на рынке началась паника и приехала милиция. «До», — сказал я, заметив, как Слава делает мне предупреждающие знаки. «У него девушка отпускать его не хотела с нами. Вот мы и думали, он подарок ей сделает, и она его отпустит. Ну или они там останутся, это их дело, а мы поедем». «А потом уже не до этого стало», — добавил Слава. Так что дома у нее и остался по итогу. А девушка кто? А которая шубы любила, но я с ней не встречаюсь больше. Номерок есть? Ага, дома лежит. Можете пробить сами. Живет на Чапаева, 15. Лена Никитина. Только она в Китай уехала на выходные. Кэммелом. Опер тщательно записал это в блокнотик, а Слава заметно расслабился. Узнаю все. — сказал Саватеев. Свободный. Потом огляделся вокруг себя, поднялся и вышел. Кирилл смотрел на меня с кровати. Но, судя по последним фразам, где мы на ходу придумывали Славе алиби, он понял, что ничего там особенно крутого не произошло. — Пошли покурим, Слава, — произнес я. — Потом поработаем. — Макс, скажи еще медсестре, чтобы поменяла. Кирилл показал на капельницу, в которой уже была пустая банка. А то я не стал звать, пока этот тут сидел. Ага, передам. Выбрались в курилку, где пока никого не было. Курилку сделали на лестнице между вторым и третьим этажом. Пол завален пеплом, от щелей в окне дуло холодным ветром. В окне видно, как Саватеев безуспешно пытался завести Жигулей. Что за Лена? Тихо спросил я. «Да так, есть одна». Слава неловко достал пачку красного на правой рукой из левого кармана. «Ничего такая, в Китай поехала. Приедет воскресенье, надо будет ей сказать про чулки. Я ей так-то дарил, только в другой день. Надо сказать, что якобы в тот. Память-то у нее все равно дырявая, спорить не будет». А Саватеев упорный, как-то нашел. «Опрашивал всех продавцов, что ли?» «Наверное». Слава прикурил сигарету и выпустил дым через нострий. «Но дело гиблое. Ствола нет, пальчиков нет. Ничего он мне не навяжет. Мало ли, кто там был. А я чисто ушел. Только вот с колготками вышла. Даже не узнал, что училка. Не вспомнил ее. Вот она на меня так и смотрела, с удивлением. Так и прокалываются». Тем временем по лестнице поднялся хмурый мужик в растянутой зеленой футболке. Мы замолчали, а он сразу начал чесать, что знает старого и душмана с пивзавода. Правда, этим он нас не впечатлил, а скоро и просто ушел. Потом зашел еще один браток с гипсом на руке. Тогда мы вышли поговорить на улицу, чтобы никто не мешал. «Слушай, я вчера говорил с Леней, нашим опером, тихо сказал я. Надо, короче, ему об этом сказать, чтобы подумал, как выходить из положения. Самому расколоться? Я тебя не выдаю, но рассказать ему надо. Он и так много чего видел. Придумает что-нибудь. Может, с вам перетрет. Поможет, короче, вот как в среду. А, понял. Он задумался. Ну пусть приходят, поболтаем. Упорный Саватеев решил сходу раскрыть сложный висяк, который не смог сделать Леня. Надо, в общем, чтобы это глухарем и осталось. С другой стороны, убийцу Семенова может искать и братва, ведь барыга был в хороших отношениях с Лукой. Но этим занимался Богатов, а у рыночных после гибели их самого крутого бригадира хватает своих проблем. Им пока не до того, чтобы вспоминать про убийство почти месячной давности. Видя к Кириллу, я притащил еще на неделе, а кто-то из его друзей принес ему кассет. Сегодня Кирюха включил первую часть миссии невыполнима» с одноголосым переводом. Мне смотреть фильм было некогда. Немного поговорил, оставил Славе план охраны объекта и ушел сам. Теперь надо вызвонить Леню, чтобы рассказать ему об этом, и поговорить с адвокатом из юридической конторы. Что еще? Нет смысла идти к учительнице, которая подрабатывает летом на рынке, и которая узнала своего ученика Славу. Ничего это не даст, узнала и узнала. Просто Савватеев хватается за каждую соломинку. С этой ему повезло, но он и сам не знает, куда это выведет. Заехал пообедать в кафешку неподалеку с больницей, куда и попросил заехать Леню. Он тем более, сегодня будет мотаться по городу. Потом надо будет зайти в контору, туда подгребет Женя. Надо и ему завести мобилу и Лене, а то совсем неудобно с ними связываться, придется разориться. Дела фирмы как-никак. В летней кафешке с пластиковыми столами обычно подавали шашлыки. Они тут были хорошие, поэтому раньше тут часто останавливались пивзаводские, пока не началась их вражда с рынком и мясокомбинатом. Сейчас посетителей мало, только двое человек в спортивных костюмах, которые тихо переговаривались между собой. Это их серая восьмерка стояла на улице. Заказал один баранний шашлык и сел в углу за красный пластиковый стол. Хозяин кафе, высокий дагестанец, перевернул закончившуюся кассету в магнитофоне. Сразу запел тальков «Летний дождь». Хозяин снял уже готовое мясо с шампура и принес мне на тарелке и поставил открытую бутылку кетчупа «Балтимор». «Приятного аппетита, дорогой», — сказал он и вернулся за свое место. Откуда-то сразу взялась мелкая шпана, Грязные пацаны, которые обычно жалобно просили у посетителей поесть или лучше дать денег. Но пока тут братва, они подходить не решились. А рядом с кафешкой остановилась еще одна восьмерка, побитая сиреневая. Вылез водитель и пассажир, потом с заднего сидения выбрался еще один. Парни в военных штанах, молодые. Но братки, которые сидели здесь, заметно занервничали при виде новых гостей. А бояться военных тут могут только в одном случае. Это богатовские. Его самого уже нет, но люди никуда не делись, и они явно идут ко мне. Не исключаю, что хотят предъявить мне за майора, а то и сразу грохнуть, прямо здесь. Но не стреляют, ведь они сами не знают, что там было. А слухи, которые ходят вокруг их командира, им явно не нравятся. Им нужно разобраться. Все трое подошли к моему столику. Один высокий и темноволосый, второй рыжий, третий побрит наголо. «Ты волков?» — спросил один, самый высокий. «Я?» «Над душой не стойте, Садитесь». Я показал на настолье и глянул на хозяина, который тщательно прятался от них за стойкой. Пиво и еще три шашлыка. Троица удивилась, но расселась. Хозяин начал торопливо суетиться, а братва поспешно расплатилась и уехала. «Поговорить с тобой хотим», — сказал второй, рыжий парень с едва заметным шрамом на щеке. Не побазарить, а именно поговорить. В свой самый отборный отряд Богатов как раз набирал таких парней, кто был далек от всей этой бандитской тематики только умелые военные с боевым опытом. «Давайте поговорим», — произнес я. «О майоре?» «Ты его грохнул», — спросил третий, бритый. Не мог его Валерка замочить. Он Михалыча уважал как отца. «Михалыч ваш, майор Богатов, приехал нас валить», — сказал я. «Меня, а еще парней, которые с вами там были. Женька Ковалев, Колян Тимофеев и Славка Шевцов. «Потому что мы кое про что прознали». «Да гонят и все!» — возмутился Высокий. «Пургу гонят!» Там неприятно получилось. Но Богатов был связан с тем полканом, который продавал чеченам оружие, и сам их свел. «Вам бы Дима много чего рассказал, если бы мог. Он и в плену оказался не просто так. Поэтому он пришел на помощь нам, а не им». Я тихо рассказал им, что мне удалось выяснить и про Богатого, и про его связи с полевыми командирами, и как вытаскивали из плена Славу и Диму. Все трое мрачнели все сильнее. Не знаю, для чего именно они явились. Похоже, много кто, как и Женя в свое время, не понимал, куда им податься после того, как приехали домой. В этот раз Женю я вытащил, а других набирал к себе сначала Фрол, потом Богатов. К майору они шли охотно, но теперь, когда он убит, люди потерялись и не знают, куда идти дальше. Да и человек, которого они уважали, оказался совсем не тем, кого они в нем видели. Пусть и отрицали все, но это уже ничего не меняло. Может, просто хотели завалить меня, думали, так будет проще но понимали, что не будет. «Встретьтесь и с Коляном, и с Женей, они то же самое скажут», — сказал я. И Слава в больнице лежит. Это ему богато в пулю всадил, потому что хотел заткнуть навсегда. А все равно бы это всплыло, сейчас или потом. Ушли парни молча, так и не ели и не пили. Разошлись мирно, а я смотрел, как они рассаживаются в машину и уезжают с мрачным видом. Даже внутри ничего друг другу не говорят. Будто до последнего не верили в слухи, но теперь уже никуда не деться. В общем, хоть с кем-то, но работать надо. Может, вытащим из этой ямы кого-нибудь еще. Пусть лучшие сидят там, на комбинате. Там и заработок, и не так опасно, как на бандитских стрелках. Есть шанс дожить до старости и не сесть на зону. А вокруг будут люди, которые их понимают. Когда их восьмерка скрылась за поворотом, рядом с моим джипом остановилась милицейская шестерка. Леня что-то сказал водителю и вышел, захватив из салона кожаную сумку. Водила уехал. Леня сел напротив меня и поставил на стол сумку. «Слушай, Леня», — сказал я, — «я удивляюсь, как тебя с таким довольным лицом на работе терпят». «Да не говори!» — он заржал. «Они уже бесятся. Говорят, когда ты уже свалишь?» «А куда столько шашлыков?» «Кормлю родную милицию. Кто еще будет нас беречь? Угощайся». Лёня без всяких сомнений высыпал все тарелки нетронутого шашлыка себе в одну и поставил поближе большой пластиковый стакан светлого пива. «А Женька где?» «Он занят. У него много встреч». «Понятно». Аленя взял самый большой кусок мяса и внимательно рассмотрел. Слушай, Макс, тут я слышал, Саватеев, коломбо наш, кого-то из твоих знакомых хотел расколоть. А вот сейчас сходим с тобой, обсудим это дело, сказал я, и подумаем. А потом в контору будем с тобой бумажки подписывать и заявку готовить на стволы. Принято! И еще, смотри. Он вытер руки и полез в сумку, но остановился. «Одно дело, Макс. Слушай, помнишь, когда мы в комбинат ездили, там обедали в кафе одном?» «Помню». «Его, оказывается, крышевал Богатов», — Леня посмотрел на меня. «Сейчас крыши нет, и они хотят ее получить. Даже официальную, учепа. А хозяин меня лично знает, вот и обратился по поводу защиты». «Не думаю, что это хорошая идея, Леня. Нам нужно заниматься комбинатом в первую очередь». «Так там рядом. В одну сторону все. Доехать можно быстро. И кормить будут бесплатно. Но это все лирика». Он откашлялся и снова полез в сумку. «В этом кафе в день смерти Богатов встречался... Знаешь с кем?» «С кем?» «С Лукой и Гошей». Там был отдельный зал, вот они его сняли себе. И что обсуждали? Я насторожился. Не знаю. Леня наконец-то вытащил кассету, но не обычную, а поменьше, которую и вставляли в видеокамеры. Но тут все это есть. Кто это снял? Короче, — Леня зашептал. Хозяин кафе по приказу богатого поставил камеру, чтобы записать встречу. Не знаю, шантажировать он их хотел или что. Но майор... В общем, сам знаешь, Богатов же скрытный был. И сам хозяин не в курсе. Он камеру поставил и свалил. Теперь не знает, что дальше. Я мог бы делу ход дать, но... Вдруг оно как-то с нами связано? Лучше узнаем пораньше и подумаем. Ну, давай тогда посмотрим, что на ней. Сказал я, забирая кассету себе.